Столовая было очень шумно. Правда, ровно до того момента, как вошли мы. Мэлсин коротко приветствовал собравшихся, невозмутимо подвел меня к стулу, которого во главе стола. Ровно напротив места графа располагался. Сам уселся по правую руку и тут же потянулся к блюду с сыром. «Доброе утро!» запоздало поздоровалась я. Блондины молчали и дружно таращили глаза. Они продолжили молчать и после того, как я наполнила свою чашку молоком, Перетащила на тарелку несколько блинчиков и придвинула розетку с вареньем. И лишь когда начала резать первый блинчик, прозвучало. «Леди Фиона, вы великолепно». В бархатистом баритоне Астона появилась хрипотца: «Благодарю, милорд, вы очень любезны». Кто-то шумно выдохнул, а спустя мгновение столовая вновь наполнилась звуками. Со мной никто не разговаривал. Мужчины из рода Декстеров увлеченно обсуждали случаи на охоте. Ловушки на браконьеров, засады на разбойников. В том, что они хвастаются, ни на миг не усомнилась, но виду, как и положено леди, не подала. Молчал только один — Астон. Граф стал чрезвычайно задумчивым, даже хмурым. И совсем не обрадовался, когда Мэлсин заявил, что способ снять браслет найден. — Что на этот раз? — сердито вопросил хозяин замка. — Увидите, — ответил мак весело, а едва закончился завтрак, попросил проследовать в библиотеку. На приглашение откликнулись все. Толпа синеглаза блондинистых дикарей дружно поднялась из-за стола и не менее дружно направилась к выходу из столовой. Вот только в библиотеку их не пустили. Граф гаркнул на родственников и самолично запер двери. В просторной комнате с высоченными, забитыми книгами-стеллажами остались трое — я, Астон и Мелсин. «Так что за способ?» — вопросил граф. Мэлсин растянул губы в улыбке и снял с ближайшей полки потрюпанную толстую книгу. Узнаете? Мак прямо-таки лучился довольством. Хроники нашего рода, сказал граф и окончательно посмурнел. Именно. И что дальше? Невежливо поинтересовалась я. Мак одарил снисходительным взглядом, затем произнес: Леди Феонам, я полночи штудировал семейные архивы и все ради вас. Спасибо, Мэлсин. Нет, веру в людей я все-таки утратила, веру в чудо тоже. «И что же вы нашли?» «Формулу отречения, которая в браслет вложена». «Ох, ну ничего себе! В брачной побрякушке еще и формула какая-то!» «Милорд!» — торжественно воскликнул Мэлсин. «Будьте добры опуститься на одно колено и взять леди Фиону за руку!» Граф неохотно, но подчинился. Когда наши руки соприкоснулись, меня охватило странное волнение. Вспомнился утренний поединок, стремительные движения Астона, его нагота. «Леди Фиона, повнимательней!» — окликнул маг. — А вы, милорд, повторяйте за мной. Я, Астон, из рода Декстеров. Прошу вас, Фиона, освободить меня от брачных уз. Граф повторил. — Леди Фиона, вы должны сказать «да». Я, разумеется, сказала. — Милорд, теперь вы можете расстегнуть браслет, — заявил маг. Астон осторожно повернул мою руку, надавил на памятный сапфир, но... — Это бесполезно, — прошептала я. — Все бесполезно. Граф посмотрел снизу вверх, коснулся губами. Нет, не руки, бинта. Леди Фиона. Начал было он, но Мэлсин перебил. Не сработало? Быть не может. Он распахнул книгу. Благо на нужной странице закладка лежала. Вгляделся, нахмурился. Нет, все верно. Я имя Рек. Прошу вас, имя Рек. Мэлсин, хватит! Не выдержала я. Нет, это невыносимо. Леди Фиона. Снова позвал Астон, поднялся. «Леди Фиона, не расстраивайтесь!» Он осторожно обнял за плечи и притянул к груди. Противица не хотелось плакать тоже, и без того все глаза выплакала. «Леди Фиона, все наладится, мы обязательно найдем способ снять браслет, а пока...» «Милорд, вы не понимаете», — прошептала я. «Дело даже не в браслете, в узоре!» Я отстранилась, приподняла кружево рукава. Гербовая орнамента плетала руку до локтя. Он был ярким, броским и очень красноречивым. «Только представьте, какие сплетни пойдут!» «А сейчас не сплетничают?» «Сейчас никто не знает», — вздохнула я. «Только Мелсин, Геральт, моя камеристка и придворный лекарь». «Леди Фионы, если дело только в рисунке...» «С рисунком проблем как раз нет», — встрял Мэлсин. «Убрать эту Геральдику легче легкого». Мы, не сговариваясь, повернулись к магу. Спросили в один голос. «Как?» «Сейчас». Пробормотал кудесник, зашуршал страницами. «Эти сведения куда древнее». — попутно вещал он. — Они в самом начале хроник даются. Да и магия там совсем иного порядка, без форму. Так что сработает наверняка. Ага, вот оно. И Мэлсон зачитал. Возлежав со женою, своей трижды по три раза, стер гербы со ее тела. В тишине, которая поглотила библиотеку, ровный голос графа прозвучал как-то ну очень жутко. — Господин Мэлсон, у вас отвратительно ровный нос. Позвольте мне исправить этот недостаток. А еще, господин Мелсин, у вас слишком наглые глаза. Это уже не Астон, это я. Думаю, их следует выцарапать. Брови нашего благодетеля взлетели на середину лба, а на лице такая обида отразилась. Вот и помогай после этого людям, пробормотал маг, чтобы тут же услышать разъяренное. Вон! Повторять не пришлось. Мелсин стрелой вылетел из библиотеки, а дверь прикрыл осторожненько, едва ли не с трепетом. Из-за из двери сразу же донеслось басистое. «Ну как, сняли?» Ответ придворного хама различить не удалось. Впрочем, не больно-то и хотелось. «Леди Фиона», — вновь заговорил граф. В его голосе и намека на злость не осталось. «Леди Фиона, все наладится, мы обязательно что-нибудь придумаем». Это я уже слышала, милорд. «Вы во мне сомневаетесь?» Сдержаться я не сумела. Вздернула подбородок, спросила. «Вас это удивляет?» Астон застыл, лицо словно окаменело. «Нет, меня это бесит». Выдержав, но очень долгую паузу, сказал он. Развернулся и... Как дверь с петель не слетела, не знаю. Наверное, и тут магия виновата. Магия. Вот теперь я понимаю тех, кто называет ее проклятым искусством. Если б не скрытые в браслете чары, я бы сейчас сидела на расшитых золотом подушках, наслаждалась песнями лучших министрелей и помогала ее величеству дегустировать заморские сладости. или выбирать ткани для нового оформления бальной залы, ну или бронил камеристку закриво пришитую оборку. А что вместо этого? Маюсь в стенах мрачного замка, принимаю комплименты от грубых северян, любуюсь варварскими поединками и пытаюсь выбросить из головы образ разгневанного Астона. И злюсь. Злюсь невероятно, ибо титулованный Декстер покидать мои мысли отказывается. И даже осознание того, что граф-дикарь который не гнушается скакать по двору без рубашки, не помогает.